Миссис Уилфер была, как и следовало, ожидать женщина высокого роста и угловатого сложения. Поскольку ее супруг и повелитель был похож на Херувима, она, конечно, должна была отличаться величественностью, сообразно тому правилу, что в браке соединяются противоположности. Она очень любила покрывать голову носовым платком, связывая его концы под подбородком. Этот головной убор в соединении с перчатками, надеваемыми в комнате, она, видимо, считала своего рода броней против несчастий и неизменно одевалась в нее, будучи не в духе или ожидая неприятностей, а также чем-то вроде парадного костюма. Когда Реджинальд Уилфер увидел, что его жена, оставив свечу в маленькой прихожей, спускается с крыльца в своем героическом костюме и идет через палисадник отпереть ему калитку, душа его невольно ушла в пятки. Ого, милая, кажется, у нас что-то случилось с входной дверью. Да, мастер сам пришел с клещами, снял вывеску и унес. Он говорит, что потерял всякую надежду получить за нее деньги. А так как ему заказали еще одну доску с надписью «Пансион для девиц», он снимет нашу, и так оно выйдет даже лучше для всех заинтересованных в этом деле. Может быть, оно и действительно лучше, милое? милая? Как, по-твоему? Вы здесь хозяин, Р.У. Пусть будет по-вашему, а не по-моему. Может, было бы еще лучше, если бы он унес и саму дверь. Милая, без двери нам никак нельзя. Неужели нельзя? Что ты, душа моя, как же это можно? Пускай будет по-вашему, Р.У., а не по-моему. И с этими покорными словами послушная жена проследовала впереди мужа вниз по лестнице в полуподвальную комнатку. Не то в кухню, не то гостиную, где девушка лет 19, очень красивая и стройная, но с раздраженным и недовольным выражением лица и плеч, которые у девицы ее возраста отлично умеет выражать недовольство, играла в шашки с другой девушкой, самой младшей из всего потомства Уилферов. чтобы не занимать время, перечисляя всех Уилферов по отдельности и покончить с ними разом, довольно будет сказать здесь, что остальные, как принято выражаться, уже разлетелись по белу свету и что их было очень много. Так много, что когда кто-нибудь из почтительных детей приходил повидаться с отцом, Р. Уилфер, казалось, говорил сам себе, произведя сначала умственный подсчет. «Вот еще один...» И затем только прибавлял вслух. «Как поживаешь, Джон? Как поживаешь, Сьюзен?» Миссис Уилфер уже уселась в углу, сложив руки в перчатках одну поверх другой. Мистер Уилфер остановился в дверях и оглядел свое семейство. «Ну, поросятки, как вы чувствуете себя нынче вечером? Вот о чем я думал, милая». Я думал, что если мы так удачно сдали наш второй этаж, то поместить учениц все равно будет негде. Хотя бы даже они. Молочник говорил, что знает двух девиц самого лучшего круга, который как раз ищут подходящее заведение и взял мою карточку. Белла, скажи своему отцу, когда это было? Не в прошлый ли понедельник? Да. Но больше мы про это ничего не слыхали. кроме того милая если тебе некуда поместить этих молодых особ извините меня они не просто молодые особы две молодые леди самого лучшего круга скажи твоему отцу белла так или не так говорил молочник милая это совершенно все равно мне больше не о чем говорить пусть будет по вашему Р.У., А не по-моему. Миссис Уилфер коротко взмахнула перчатками в знак отречения.